Глава 6. Итого ровно 700 монет. Шиза, ожидающий, уставился на меня и спросил «Переводить?» Я мысленно быстро провел расчеты, проверяя озвученную сумму. 20 флаконов по 50 монет минус 30% счет погашения долга. Получается 1000 минус 300, 700. Все верно. «Кидать всем или только тебе?» Торговец кивнул на расположившихся позади товарищей по группе занявших большую часть пространства торгового зала лавки. Особенно выделялись грешник с хмурым в своей броне штурмовиков, пусть и старенькой, но все равно занимающей довольно много места. Не говоря уже о покоящихся на изгибе локтей винтовках-вайзерах, тоже не маленьких габаритов. Так себе пукалки по местным меркам, однако тоже довольно большие. Взглянув на оружие, я инстинктивно стрельнул по сторонам настороженным взглядом. Ни за что не поверю, что в зале нет каких-либо систем безопасности. Находящиеся поблизости стволы в открытом ношении вызывают беспокойство у любого разумного. А уж у продавца в собственном магазине оно и вовсе должно провоцировать нервный тик от страха быть ограбленным. А этот ничего, почти не реагирует. Как будто к нему зашла кучка детишек, а не группа до зубов вооруженных громил, только что вернувшихся с опасного задания. Или дело в принадлежности гильдии. Шиза знает, что если кто-то посмеет его тронуть, то хромовцы непременно найдут преступника и оторвут ему еще живому все причиндалы, растягивая смерть как только возможно. Хорошее объяснение. И оно вполне могло подойти для того, кто уже достаточно прожил в Вавилоне. Однако новички вполне могли не изучить досконально местные нравы. Даже если им все рассказали в подробностях, обязательно нашелся бы голова, готовый рискнуть ради хорошего куша. Будет купец рисковать собственной шкурой, даже зная, что после обидчика ждет суровая кара? Сильно сомневаюсь. Какая ему потом будет разница? Умираешь всего один раз. Следовательно, система защиты все-таки есть. И, вероятно, очень крутая. Попробуешь вскинуть ствол в положение для стрельбы, и тебя размажет быстрее, чем успеешь нажать на курок. Или чуть проще. Нажмет хозяин магазина кнопку, тревожный сигнал уйдет на пульт слежения гильдейских стражей порядка. Там операторы подключатся к здешнему видеонаблюдению. Убедятся, что клиенты буйствуют, быстренько введут соответствующую команду. И привет. Вшитые в основание шеи импланты разнесут черепушки смутьянов по чище любого крупнокалиберного дробовика. Простенько и со вкусом. Вон какой безмятежный вид у Шизы. Отлично знает, что находится в полной безопасности, что моллюски ничего ему не смогут сделать. «Только мне», — сказал я. Еще до того, как погрузиться в глайдер на обратной дороге, мы успели подробно обсудить дальнейший порядок действий. Делить полученную сумму за добычу пока не будем, исключая выплаты по долговым обязательствам. Впрочем, они и так осуществлялись автоматически. Торговец сам производил погашение задолженности членов команды, отправляя короткий отчет в гильдейский банк. А уже оттуда приходило подтверждение каждому о внесении указанной суммы. Интерком основы пескнул два раза. Пришли сообщения о переводах. В первом указывалось, что 60 монет вычтены из моего долга перед гильдией Хром. Во втором, что на мой личный счет зачислено 700 монет. Вот и чуденько Что будешь брать, моллюск? Шиза облокотился на прилавок, успев мгновение ока избавить его от 20 тщательно упакованных капсул с L-излучением. Шустрый малый. Ему бы карманником подрабатывать на досуге. Я посмотрел на него долгим взглядом. «Для начала давай договоримся, что ты не будешь называть меня моллюском», медленно проговорил я, не отводя глаз. «Меня зовут Кейн. Думаю, этого обращения будет достаточно». Как и в начале заключения сделки, Шиза ответил не сразу. Сначала прищурился и долго изучал мое лицо по одному ему известным параметрам. «Хорошо». В такт мне неторопливо откликнулся хозяин лавки, опять придя к каким-то своим выводам. Пусть будет Кейн. Я неспешно качнул головой. Стоило сразу расставить все точки над «и». А то, знаю таких индивидов, чуют малейшую слабину и начинают вести себя крайне непродуктивно с деловой точки зрения. Подобное поведение необходимо пресекать на корню, следуя принципу «где сядешь, там и слезешь». Ни в коем случае нельзя давать собой помыкать. Хотя и доводить до открытого конфликта тоже не нужно. Лучше всего найти другого заказчика, чем пытаться повышать градус противостояния. Именно это прочитал в моих глазах Шиза. Будет ерепеница, уйдем к другому. Даже с учетом необходимости ожидания новых поставок нужного оборудования. И 500 будущих флаконов уйдут вместе с нами. А их торгаш никак не хотел потерять. Это ясно читалось на его физиономии. «Что будешь брать?» – осведомился купец, чуть помолчав и добавил. «Кейн». Я сделал вид, что задумался. Хотя об этом мы тоже успели договориться с группой заранее. Что необходимо нам в первую очередь? Конечно, емкости для сбора L-излучения. Стандартный транспортный контейнер для 20 капсул выглядел как плоский кейс из ударопрочного пластика. Нам надо не меньше 600 флаконов. Возьмем с запасом на всякий случай. Боцман, редиска такая, уже ошибался разок в подсчетах. С учетом двух других разведанных расщелин, полных водорослей. Значит, всего выходят 30 контейнеров. Я озвучил пожелание. Шиза сделал вид, что требование застало его врасплох, и оно трудновыполнимое. Хотя всего пару минут назад упоминалось число необходимых флаконов. Мы немного поприпирались, поторговались. В итоге сошлись на 150 монетах. Тут я сделал выпад, коварно напомнив о 10% скидке на все покупки в его лавке. Шиза побледнел, открыл рот и стал судорожно хватать ртом в воздух, делая вид, что задыхается. Притворялся, мерзавец. Хотел взять на жалость. Я хладнокровно наблюдал за спектаклем, растянув губы в снисходительной улыбке клиента, любезно пережидающего небольшую неприятность в форме смерти продавца и готового дождаться другого сотрудника для дальнейшего обслуживания. Мое поведение не осталось незамеченным. Лицо купца скривилось в недовольной гримасе. «Бессердечный ты человек, Кейн! И в каком мире рождаются такие жестокие чудовища?» Мой рот скривился в ироничной ухмылке. «Тоже мне театр одного актера, блин! Неужели раньше спектакль срабатывал?» «Видимо, да. Наивные чудаки покупались, позволяя хитроумному притворщику вить из себя веревки. Не из всех, разумеется, но доверчивых простаков явно хватало». Что, впрочем, совсем не удивительно, учитывая обширный ареал обитания, откуда появлялись моллюски. «Давай ближе к делу», — отрезал я, не желая продолжать бессмысленный разговор. Шиза притворно вздохнул, сетуя на несправедливость миров, населенных черствами и эгоистичными монстрами в человеческом обличии. «Ладно, будет тебе скидка», — сказал он, в раз став снова деловым и собранным бизнесменом, каким он был в самом начале встречи. «Отлично!» — удовлетворенно откликнулся я. «Что-то еще?» — кисло осведомился торговец, недовольный потерянной прибылью. «Да, какие у тебя есть комплексы для обнаружения порталов? Желательно, не слишком громоздкого размера». Лоб бывшего рейдера пошел складками, выдавая напряженную работу мысли. «На этот раз без всякого притворства». Пальцы купца пробежались по скрытой от посетителей клавиатуре, выводя на отдельный экран комф терминала Запрос со списком необходимого оборудования, бывшего в наличии на складе. Есть на хар три Универсальный комплекс позиционирования и предупреждения возникновения пространственных разрывов, наконец выдал он. Компактный размер, крепится на запястье. Приличный радиус обзора. Имеется функция прямого подключения через основу. Сколько? Я сделал стойку на озвученные характеристики. Судя по всему, очень продвинутая штучка. Не из самых последней моделей, конечно, но и далеко не массивный металлолом, на который я подсознательно рассчитывал. Из разряда «возьмите с собой чемодан, так носить гораздо удобнее». «Триста монет», — весомо буркнул Шиза, натянув на лицо бесстрастное выражение, тем самым демонстрируя, что торговаться ни за что не будет. «С учетом скидки». Я скрипнул зубами. Неплохо зарядил. Вряд ли в разы больше от реальной цены, но я себя ни в коем случае не обделил. Сполна сумел расплатиться за прошлый прокол. Самое паршивое, что ситуация патовая. Идти, в общем-то, некуда, деваться тоже. Чертов пройдоха по-любому получит свое и не останется в накладе. «Идет», — пробурчал я недовольно, понимая, что здесь этот хорек упрется и станет стоять насмерть, настаивая на указанной стоимости. Рожа коренастого крепыша расцвела радостной улыбкой. «Мне жутко захотелось врезать по ней» только бы стереть выражение самодовольства. «Что-то еще?» — елейным голоском пропел Шиза. «Анализатор биовеществ для проверки на физиологическую совместимость, стандартный полевой вариант, без выкрутасов, принялся перечислять я, и набор пищевых пайков на 5 человек на 20 суток». Торговец пожамкал губами, опять склонился к компьютеру, что-то усиленно проверяя. «Попробуешь сделать слишком большую накрутку?» Я быстро накатаю заяву, куда надо, в гильдию. Угрюмым тоном добавил я. На предмет проверки допустимой прибыли. На этот счет тоже имелся определенный свод правил с конкретными цифрами. Имелся потолок для накидывания процентов сверхобычной цены. Переступать его означало нарушать стабильность выстроенной системы. Тем более в условиях монополии. И плевать, что монополия это кратковременная и вызвана лишь глупостью и жадностью остальных купцов. Если будет наглеть... К Шизе обязательно заявятся гильдейские проверяющие с претензиями. Борзеть, чрезмерно задирая цены, ему никто не позволит. Хотя черт его знает, может и отбрехается. Я не настолько еще знаю местные реалии, чтобы утверждать однозначно. Этот пройдоха вполне мог иметь связи где надо, иногда выходя за рамки общепринятых правил. Не было еще такой системы, основанной на товарно-денежных отношениях, где бы не присутствовал элемент явной или неявной коррупционной составляющей. Возможно, торговец и заносил кому надо, но напрягать покровителей из-за такой мелочи, видимо, посчитал излишним и назвал вполне приемлемую цену в 70 монет, без скидки. Итак, подведем итоги. 135 монет за флаконы, 300 за сканер, 63 за пайки и биоанализатор, всего 498, остаток 202 монеты, Прямо скажем, не густо. Платеж прошел, подтвердил обратный перевод за покупки Шиза, выкладывая на прилавок небольшую коробку. На Hard 3 б пояснил он, откидывая крышку в сторону, и повторил ранее сказанное. Универсальный комплекс позиционирования и предупреждения возникновения пространственных разрывов в компактном исполнении. Я взял прибор в руки. На первый взгляд устройство напоминало смартфон с гибким экраном и широким ремнем-фиксатором. Очень легкий, достаточно тонкий, в немарком серо-оливковом корпусе неброского дизайна. Линкуй с основой с настройками по умолчанию», — посоветовал торговец. Я растерянно замер, внезапно сообразив, что относительная продвинутость прибора выходит мне боком. Базовая комплектация основы, модели «Лазурь», не включала в себя возможность дистанционного подключения к внешним механизмам. Гильдия не слишком тратилась на снаряжение моллюсков, выдавая по самому минимуму. «Не могу. У меня только каналы связи на входящие и исходящие через интерком. Нет сетевого порта для внешнего подключения». Шиза на мгновение свел брови к переносице, затем хлопнул себя по лбу. «Проклятие, дорглилы. «Точно, совсем забыл. Вам же ничего не ставят на сортировке. Купец на секунду задумался, сверля меня напряженным взглядом, словно прикидывая и взвешивая про себя что-то. «Ох уж, моя доброта!» — проворчал он, склоняясь к полке под столешницей. «Когда-нибудь я обязательно пострадаю от нее!» Я недоуменно покосился настоящего ближе всех грешника. Тот недоуменно пожал плечами. «В честь моих товарищей по группе, за все время торгов они не проронили ни слова, предоставив общаться с торгашом исключительно мне!» «Давай сюда руку!» — приказал Шиза, выпрямляясь. Его толстые пальцы сжимали металлическую штуку, отдаленно напоминающую шприц-инъектор. «Что это за дерьмо?» Я инстинктивно отшатнулся назад. Купец протяжно вздохнул, маленькие глубоко посаженные глаза картинно закатились кверху. «Это телекоммуникационная прошивка основы с полным цифровым интерфейсом», — терпеливо объяснил он. Чуть помолчал и ворчливо добавил. «Кстати, за нее с тебя еще сотня монет, и это еще по-божески» в других магазинах сдерут процентов на 20-30 больше, а то все 50. Их в последнее время мало на рынке, так что не выделывайся, подставляй руку и не забудь сделать еще один перевод. Ничего не оставалось, как оборачиваться в поисках поддержки к остальным членам команды. Деньги общие, затраты общие, а конкретно эти расходы идут лично на меня, несправедливо. В ответ получил череду кивков. Неохотно, сдержано но удалось получить единогласное положительное решение. Никто не предложил заменить сканер на более упрощенную версию, что мною подспудно ожидалось. Ведь это логично, вместо того, чтобы выкладывать практически последние деньги. Ну да ладно, в любом случае, покупка в дальнейшем окупится. Хорошо, я готов. Я задрал рука в комбеза и вытянул руку вперед. Шиза всадил в нее шприц, дождался окончания процедуры и удовлетворенно убрал опустевший инъектор обратно под стол. Через несколько секунд у меня затуманился взор, а когда пелена спала, перед глазами появилось разветвленное меню установленного интерфейса. Намного более сложного, чем старый, умеющего только вызывать скудную панельку связи и банковских переводов. Просто невероятно! Все равно, что интегрировать в голову биомеханический компьютер. Линку и сканер пространственных разрывов напрямую к основе», — повторил Шиза. На этот раз я понял, что он имел в виду. Устройство на запястье подсвечивалось особо, выделяя его как имеющего соответствующий порт для прямого подключения. Я послушно мысленно ткнул в предложенную полоску и почти сразу же ощутил легкую боль, как будто кто-то к затылку поднес два проводка под небольшим напряжением. К счастью, период дискомфорта продлился недолго. Уже очень скоро все прекратилось, и я получил возможность управлять механизмом простой силой воли. «Охренеть!» – не сдержавшись выразился я. «Просто потрясающе!» Локатор пространственных разрывов реагировал на мои бесконтактные манипуляции. Больше того, устройство транслировало в основу поток данных, которые выводились через зрительные нервы прямо на глаза. Сканер как бы стал частью меня, и это было весьма необычное ощущение. Торговец наблюдал за мной с легкой усмешкой. «У него, небось, давно стояла подобная штука». Я запустил тест полной диагностики, проверяя работоспособность устройства. Проверка систем. Перед взором всплыла в нижней части надпись с полупрозрачными буквами. Интегрированный в единую связку с основой Lingua Symbiont, без проблем перевел графическую информацию в понятные символы, как и прежде отработав на твердую 5 с плюсом. Понадобилось около минуты на проведение теста. Все системы в порядке, сканер функционировал как надо. Я с силой потер ладони. «Черт! Эти биотехнологии все-таки производили сильное впечатление. Ничем подобным мне раньше не приходилось пользоваться». «Отлично! Линк закреплен!» От избытка чувств я широко улыбнулся. «Пустые флаконы, пищевые пайки и анализатор придется брать на складе», — сообщил торговец. «Он расположен в задней части здания». «У вас есть уже транспорт?» «Мы заберем остальное чуть позже, когда договоримся с водителем глайдера» отозвался я, копаясь в настройках меню на хард-ребе. Шиза неторопливо почесал подбородок. Управление через основу сканером не мешало мне видеть остальную окружающую реальность. Манипуляции с цифровым интерфейсом не отвлекали оператора от действительности, замыкая на себе и делая беспомощным к внешним факторам. Очень удобно. Не хотелось бы каждый раз выпадать из мира, только чтобы произвести какие-нибудь действия. Конструкторы, а скорее биоинженеры – Хорошо продумали данный момент, устранив недостатки пользованием объединенной системой. «Вы будете договариваться с гильдейским погонщиком?» – осведомился купец. Погонщики – еще одна насмешка из череды местных прозваний. Как и моллюски, водители глайдеров не жаловали столь пренебрежительное обращение к себе. «А у нас есть выбор?» – вопросом на вопрос ответил я, отвлекаясь от новой игрушки. Торговец, выступающий заодно в роли сборщика долгов с новичков, Едва заметно дернул правым плечом. Возможно, неопределенно протянул он. Мне надоела его наигранная нерешительность. Что за дурацкая привычка тянуть конетель, вместо того, чтобы сразу взять быка за рога и без лишних слов перейти к делу? Терпеть не могу подобного поведения. А поподробней раздраженно буркнул я, недовольный задержкой. Вместо ответа Шиза поставил на прилавок небольшой черный кубик. Через мгновение над ним появилась голографическая проекция некого многоколесного автомобиля. Нет, пожалуй, автомобилем это назвать нельзя. Я пригляделся к висящей в воздухе картинке. Скорее, открытое шасси без кабины, с одним креслом и срезанным штурвалом вместо руля. Какой-то недоделанный вездеход? На первый взгляд от представленной техники создавалось именно такое впечатление. Причем явно грузового назначения. На это четко указывало отсутствие сидений, за исключением водительского места. На обычное транспортное средство для пассажиров оно совсем не походило. Что еще за драндулет? Не знаю, как обозначил последнее слово для Шизы его червь-переводчик, но пренебрежительную интонацию в моем голосе он не мог пропустить при всем своем желании. «Это колесная платформа Саранча», — с ноткой обиды за показанный Тарантас заявил торговец. «Шесть колес, все ведущие, независимая подвеска». Практичная конструкция обеспечивает легкий ремонт в полевых условиях. Два двигателя средней мощности не требуют особого обслуживания. Очень проста в эксплуатации. Хм, типа самоходного шасси, что ли? А вообще это интересная мысль. Серьезное преимущество – не зависеть от расписания организации конвоев для моллюсков. Не нужно падать на хвост другим или дожидаться собственной очереди. Когда захотел, тогда поехал. Очень рационально с точки зрения выигрыша во времени. «А почему не глайдер?» К нам вдруг подошел хмурый и, что совсем уж неожиданно, задал вопрос. Обычно он предпочитал отмалчиваться, но тут внезапно решил вмешаться в разговор, без труда поняв, что идет обсуждение потенциального приобретения средства передвижения. «У нас нет денег», — охладил я его пыл и уточнил. «Осталось всего 102 монеты». Именно поэтому и не глайдер воскликнул Шиза, воодушевленный проявленным вниманием другого участника команды. «Продашь за сотню?» — недоверчиво приподнял брови я. «За сотню?» — рявкнул купец, оскорбленный в лучших чувствах. «Еще чего?» Тут уж я совсем ничего не понял и развел руками. Тогда чего картинки показываешь?» «Продать хочу», — бесхитростно поведал Шиза. Грешник не сдержался и громко заржал. «За пятьсот монет», — продолжил хозяин лавки, — «очень дешево». «У меня нет столько», — напомнил я. Печенкой чую». Этот хитропопый тип пытается всучить нам залежалый товар. Возьми кредит на один месяц. Дешевле нигде не найдешь. А глайдеры вообще идут по другим ценам. Одна установка антиграва может встать в не одну тысячу, не говоря уже об ускорителях. Состояние оставишь у какого-нибудь проходимца. Ага. А сам он, значит, честнейший торговец. Ну-ну. Правда, с другой стороны, какой смысл ему давать нам деньги в долг, если пепелат сломается на полпути? Прямой убыток вложению. Ведь если посмотреть на ситуацию отстраненно, то давая машину в долг, торговец фактически выступал в качестве инвестора в нашу экспедицию. В какой-то степени. При условии, что 500 монет пойдут в долг, без выплаты сейчас даже части, предложил я. Кто его знает? Может, это развалюха и сотни не стоит? а шиза просто пытается выманить у меня оставшиеся 102 монеты. Он явно тот еще пройдоха. Шиза печально покачал головой. «Ох, и недоверчивый ты человек, Кейн! Везде ищешь подвох! Ладно, согласен. И не беспокойся, я не желаю вам зла. Буду только рад скорому успешному возвращению вашей команды». «Ага», — неопределенно протянул я, но все же уточнил детали. «Какой запас хода у твоего драндулета? Он хоть довезет нас до точки портала?» Торговец пренебрежительно махнул рукой. «Довезет, «Да не бойся». С полностью заряженной вайт-батареей саранча способна двигаться, не останавливаясь, не меньше двух суток, с приличным ускорением. А я вам дам еще одну запасную. Сможете доехать до края дюн и вернуться обратно». Я еще немного подумал, переглядываясь с остальной группой, затем решительно тряхнул головой. «Черт с тобой! Выкатывай свою колымагу!»